Глава третья. Веселье перед бурей. Ноябрь-декабрь, 1986. Артемий Троицкий. 1986 год. Джоанна, ты один из тех, наверное, немногих людей, кто следит за развитием советской рок-сцены с самого ее начала по сегодняшний день. Какие крупные изменения ты можешь отметить за эти годы? Артемий. За эти годы советская рок-музыка прошла через так много этапов своего развития, что отвечать на твой вопрос можно очень долго. Началось все в начале 60-х, и крупнейшим влиянием на советский рок были Битлз. В 1960-е все советские группы играли почти исключительно британские и американские песни, пели по-английски лишь старательно копировали оригинал. Битлз были и по сей день, наверное, остаются самой популярной группой в СССР. Также хорошо известны были Rolling Stones, Cream, «Джимми Хендрикс». Многие группы играли их песни. А на рубеже 1960-х и 1970-х такие группы, как «Машина времени» в Москве и «Санкт-Петербург» и «Аквариум» в Ленинграде стали сочинять и аранжировать собственные песни. Песни на русском языке, песни, обращенные к советской молодежи. И песни, на мой взгляд, совершенно оригинальные. Быть может, не столько по музыке, но и по содержанию, по смыслу, который они в себе несли. В 60-е и 70-е годы все эти группы были любительские. Они не были профессионалами и денег за свою музыку не получали, поэтому на Западе их и стали называть андеграундом. В начале 80-х стали происходить некоторые изменения. Несколько групп, машина времени, группа Стаса Намина, автограф и другие были приглашены в официальную систему шоу-бизнеса. Они стали нормально гастролирующими группами, стали получать за свои концерты деньги, выступали в крупных залах и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, в то же время это вынудило их идти на определенные компромиссы. Им приходилось иногда несколько подправлять, подчищать, приглаживать свои песни для того, чтобы получить утверждение официальных культурных властей. С тех пор рок-музыка в СССР раскололась на две части. Официальную, профессиональную представляют машины времени — Группа Стаса Намина, автограф, круиз, диалог и некоторые другие. Они не обязательно плохи, технически они нередко совершенны. Но на мой вкус они слишком скучны и, быть может, по сегодняшним меркам уже слегка старомодны. Ну а с другой стороны есть самодеятельные группы, группы, которые играют в ленинградском рок-клубе, в крохотных музыкальных клубах и других подобных местах. Именно они создают самую бескомпромиссную музыку, и именно они наиболее популярны, несмотря на полное игнорирование их прессой, фирмой Мелодия, телевидением и так далее. То есть можно сказать, что сейчас настало время продуманных перемен. Вся культурная политика СССР становится более реалистичной, и по-настоящему интересные группы, группы, в песнях которых есть идея и смысл, получают заслуженное признание. Это касается «Аквариума», это касается кино и «Алисы», звуков «Му» в Москве и так далее. Теперь они могут регулярно играть. Иногда их показывают по телевидению. У «Аквариума», скажем, вот-вот выйдет пластинка на мелодии. И я совершенно уверен, что по этому же пути пойдут и другие группы. Настало время большой настоящий рок-музыки, время признания ее в СССР. Я также думаю, что настало время советскому року «Красной волне», как ее окрестила Джоанна Стингрей, вырваться на западный рок-рынок. Мы здесь, в СССР, прекрасно знаем западные группы, мы слушаем их пластинки, смотрим их видеоклипы. У нас есть мнение об этих группах, и мы можем их сравнивать с нашими группами. И я думаю, что лучшие советские группы совершенно не уступают западным. Джоанна, во всех разговорах об истории советского рока неизбежно всплывает машина времени. Все говорят, что 10 лет назад, будучи еще в неофициальном статусе, Они были самой знаменитой группой в Советском Союзе. Но с обретением официального, профессионального статуса они многое утратили. Почему, как ты думаешь, так получилось? Артемий. Машина по-настоящему легендарная группа. Я думаю, самая влиятельная группа в истории советского рока. Они первыми начали писать песни на русском языке, и в 70-е, безусловно, были группой номер один, острые, ни на кого не похожие. Они показывали другим группам, как можно в музыку привносить личную проблематику и писать песни, которые отражают реальную жизнь в СССР. Ну а с 1980 года, когда они стали профессионалами и начали играть большие концерты в спортзалах, их музыка постепенно становилась все более и более приглаженной. С одной стороны, они вынуждены были ориентироваться на более широкую аудиторию, состоявшую уже не только из рок-фанов, С другой государственные концертной организации просили их некоторые песни играть, другие не играть. Так они постепенно утратили остроту, стали слишком комфортными, безопасными. И хотя я по-прежнему считаю их хорошей группой, а их лидера Андрея Макаревича прекрасно мелодистым, очень талантливым поэтом, они теперь не самая острая группа. И, как мне кажется, они остались в 1970-х. А теперь в 80-е появились другие группы. которые играют такую же роль, которую 10 лет назад играла машина. Джоанна, расскажи немного о себе. Кто ты? Как ты попал в рок-н-ролл? Ты рок-критик, причем какое-то время был даже официальным рок-критиком. Какова твоя роль? Артемий. Да, я рок-критик. Наверное, единственный профессиональный рок-критик в СССР. Я пишу статьи, организую концерты, занимаюсь этим в рок-среде последние 12 лет. Сейчас я фрилансер, и как фрилансер работаю уже года четыре, если не больше. Я пишу для газет и журналов, работаю на радио и телевидении. Но эту журналистскую работу я считаю наименее важным аспектом своей деятельности. Так я зарабатываю деньги. Но есть еще множество вещей, в которые я вкладываю деньги. Самое важное из них – поиск талантов, новых интересных групп. Я езжу по стране, по различным рок-фестивалям и концертам, выискиваю там новые смелые дерзкие группы и пытаюсь им... по мере возможности помогать. Продвигаю их в официальные медиа, пытаюсь организовать для них концерты и тому подобное. Именно в этом я вижу свою главную работу. Джоан, Все разговоры об истории русского рока, которые мне приходится вести, сводятся исключительно к Москве и Ленинграду. Но в последнее время я все чаще и чаще слышу о группах и из других частей страны. Костя Кинчев рассказывал мне о замечательных группах из Новосибирска и других сибирских городов. Можно ли сказать, что рок распространился по всему Союзу? Какие еще интересные группы ты можешь назвать? Артемий. Я бы сказал, что с самого начала у нас были три важнейших рок-центра в СССР. Москва, Ленинград и Прибалтика, в особенности Эстония и Латвия. За последние пару лет наметилась активность и в других регионах страны. Сибирь, Урал, Украина, Белоруссия. Ну а сейчас, пожалуй, самые интересные процессы происходят в Сибири. Мне очень нравится группа «Калинов мост». Очень своеобразное сочетание русских народных мотивов с хард-роком. Просто великолепно. Есть хорошие группы в Свердловске, «Ноутилус», «Чаев». Есть несколько интересных групп на Украине, в Одессе и в Киеве. Ну и, конечно, Прибалтика. Там сцена принципиально иная, чем в России. Они поют на своих языках, у них иная культурная и музыкальная традиция и иной образ жизни. Поэтому эстонские и латвийские группы звучат совершенно иначе, чем московские и ленинградские. Я даже думаю, что некоторые тамошние группы лучше московских и ленинградских. Хотя они абсолютно неизвестны не только на Западе, но и здесь, в России. Можно назвать «Антис» из Литвы, «Желтый почтальоны из Риги, «Туристы» контур из Эстонии». Так что да, рок распространился по всему Союзу, от Атлантического до Тихого океана. И думаю, что в стране не осталось регионов, где не было бы рок-музыки. Рок-группы есть даже в Средней Азии, в Грузии, в Армении. Сейчас, когда рок-музыка начинает получать больше поддержки, я на эти места возлагаю большие надежды. Москве и Ленинграду все это время уделялось, быть может, повышенное внимание, в то время как остальные города оставались в тени. Так что думаю, в ближайшем будущем станут появляться прекрасные группы, из самых отдаленных мест Союза. Джоанна, какие западные группы повлияли на тебя? И какие группы самые любимые у тебя сейчас? Артемий. Вау! Ну, это вопрос не трудный. Из американцев у меня было, остается самым любимым, Кэптен Бифхарт. Я считаю его величайшим артистом рок-музыки. Может быть, вкус у меня экстравагантный и... хотя я так не считаю. Ну а из тех, кто повлиял на меня в прошлом, могу назвать uh, Джима Моррисона и The Doors, и Гипопа и The Stugas, и Спан Кэр, и Алан Вега, и Suicide, Ричард Хэл и Вайдвитц. Сейчас мне очень нравится Леди Ланч, Ни Кейф и Sonic Йофф. Ну и также кое какое Адалту, Райн Тедрог, типа Тома Уэйтс, он очень смешной. Джоанна, ну а из русских групп ты перечислил многих, Но можешь назвать свои самые любимые? Артемий. Мои любимые советские группы? Ну что ж, это мое личное мнение, и, быть может, не все его разделят. В Ленинграде мои любимые группы кино, телевизор и джунгли. Они самые энергичные самые современные. В Москве, на мой взгляд, всего две хорошие группы. Группа номер один, безусловно, звуки «Му». Ну а вторая группа не очень популярная, но мне она нравится своей загадочностью. Это «Центр». Ну, в общем, эти группы и еще группы из Прибалтики, которые я уже назвал, вот это мои любимые советские группы. Это не означает, конечно, что я не люблю Аквариум или Алису. Это тоже очень хорошие группы. Просто мне они не совсем по вкусу. Джоана, ну а что ты думаешь о Red Wave? Первой выпущенной на Западе пластинки русского рока и вообще о русском роке на Западе? Артемий, я считаю, что и альбомы, и вся концепция Red Wave просто великолепны. Потому что профессиональные группы могут и так попасть с концертами на Запад. Ну, скажем, «Автограф», группа Стаса Намина или другие. Это неплохо, это неплохие группы, играют они хорошо. Ну, а я не думаю, что им удастся добиться успеха на Западе. Просто потому, что они, увы, слишком скучные. А представленные на Red Wave группы – это именно то, что происходит в СССР в 80-е. Может быть, если бы альбом делался в 87 году, в него попали бы и другие группы – «Звуки Му» или «Телевизор». Но все равно альбом очень хороший, и он точно отражает, что происходит в настоящее время в советском роке. Не только в Ленинграде, но и в советском роке в целом. У советских групп есть две серьезные проблемы, которые не позволяют им быть широко представленными на Западе. Первая состоит в том, что у них нет хорошей звукозаписывающей аппаратуры. И уровень звукорежиссуры на Западе ушел далеко вперед по сравнению с тем, что есть у нас в Советском Союзе. Советские группы должны поработать с настоящими продюсерами, с современной многоканальной аппаратурой, симуляторами, синхронизаторами и подобными устройствами, чтобы иметь возможность по-настоящему конкурировать с западными группами. Вторая проблема – недостаток опыта живых выступлений. Все группы Ленинградского рок-клуба или Московской рок-лаборатории играют в небольших залах, а не в клубах, как это принято на Западе. У них нет настоящей аппаратуры, лазерного света и тому подобных эффектов. В этом смысле они отстают. Но если говорить чисто о музыке, о текстах, о песнях, то все у них в порядке. И иногда, когда я смотрю на те клипы советских групп, которые ты сделала, я на самом деле думаю, что они ничуть не хуже западных групп. Так что я думаю, что когда мы обзаведемся всей этой техникой, звукозаписывающей аппаратурой и сценическими эффектами, советские группы смогут по-настоящему конкурировать с западными. Джоанна, ну и что же ты думаешь о будущем? Сейчас советский рок становится по-настоящему официальным искусством. Стоит включить телевизор, ты видишь там рок-программу. А роки пишут во всех газетах. Артемий. Действительно, настало время крупных социокультурных перемен в СССР. Не думаю, что вернется время, когда к року опять будет негативное отношение или его будут игнорировать, как раньше. Рок действительно стал официальным. И думаю, так будет и в будущем. Думаю, что следующим шагом будет расширение сотрудничества с крупными средствами массовой информации. У рок-групп сейчас и так уже немало концертов и неплохое освещение в прессе. Но на телевидении по-прежнему появляются очень немногие. На ферме «Мелодия» по-прежнему издается очень мало пластинок настоящего рока. Это должен быть первый шаг. И этот шаг должен быть сделан уже очень скоро. Следующий шаг – продвижение советского рока на международный рынок. Они уже этого по-настоящему заслуживают. Поэтому и то, что ты делаешь, и проект Кенни Шефера по приглашению аквариума в США и продюсированию их альбома с западными звездами, это по-настоящему интересный и захватывающий проект. И я желаю всего самого лучшего всем тем, кто в него вовлечен. Кенни Шефер. Американский изобретатель и предприниматель, взявшийся в 1987 году за продвижение аквариума в США. Результатом чего стал изданный в 1989 на фирме CBS альбом Бориса Гребенщикова Radio Silence. Я также считаю, что Аквариум именно та группа, которая по-настоящему это заслужила за все то, что она пережила в прошлом. Но с другой стороны, проект этот может быть пустой тратой времени, если он останется одиночным. Смысл он будет иметь лишь в том случае, если станет началом постоянного сотрудничества между музыкантами Востока и Запада на высоком уровне, в том числе и на очень коммерческом. Так что дело не только в мире и дружбе, это серьезная попытка проникнуть в мировой шоу-бизнес. Именно так к этому следует подходить, и по пути аквариума должны пойти многие другие молодые группы. У нас много прекрасных групп, которые, быть может, даже интереснее аквариума. и которые смогут скорее, чем аквариум, добиться успеха на Западе. Так что после этого первого шага должны последовать второй, третий, четвёртый и так далее. Борис Гребенщиков. Интервью в поезде. Декабрь 1986 года. Джоанна, я слышала, ты бросил пить, это правда? Борис, знаешь, мне смертельно надоело пить и ничего не делать. А с тех пор, как началось все это поблисить и с выходом пластинки на мелодии и тому подобным, деваться стало некуда. Радио включаешь, Горбинщиков, телевизор включаешь, и там Горбинщиков и Аквариум. Все только и говорят о нас, но никто ничего не делает. И мы в первую очередь. Так что я предпочитаю переключиться туда, где я смогу использовать всю энергию на то, на что ее нужно использовать. Я ужасно хочу записать новый альбом, вот и все. Джоанна. С какими проблемами ты сталкиваешься после перехода из статуса неофициальной группы в статус профессиональной? Что происходит? Борис, мы непрофессиональная группа. Аквариум также остается абсолютно неофициальной группой, только при новом режиме, в новой ситуации при определенной смене курса. Неофициальные группы внезапно вошли в моду, и о них все говорят: вчера еще все было в полном андеграунде, а теперь вдруг все переменилось. И аквариум тому лучший пример. Нас везде показывают, о нас везде говорят. Мы при этом в весьма незавидной ситуации. Старые фаны только и говорят, ну что, продались? Когда начнете гастролировать по стране, выступать в больших залах и петь песни советских композиторов? Я отвечаю, нет, нас это не интересует. Меня спрашивают, так что вы делаете? А мы ничего не делаем. Потому что у нас нет времени, нет студии для записи, ничего нет. Мы просто болтаемся. Джоанна. Люди не понимают, что вас используют как пробный камень, как попытку найти, выработать какой-то новый статус, как бы мы его ни называли, официальный, неофициальный. Борис, да, при этом делается это с лучшими намерениями. Джоанна, да, я тоже считаю, что настрой у них очень позитивный, но в то же время ты, должно быть, испытываешь огромную ответственность. Каждый твой шаг может самым решительным образом повлиять на будущее аквариума. И не только аквариума, но и на то, что будет происходить с такими группами, как кино, Алиса и другие, если они захотят пойти по этому пути. Поэтому вопрос, насколько ты взвешиваешь каждый свой шаг, зная, что он повлияет на развитие ситуации в целом? Борис, понимаешь, главная линия нашего поведения с самого начала, когда мы еще только затевали все это много лет назад, состоит в том, что нас совершенно не интересует отношение к нам каких бы то ни было властей. Мы работаем на несколько ином уровне. Еще в самом начале, в 1972 году, мы решили, что будем делать музыку, которую мы сами всегда хотели слушать, и которую у нас в стране никто не делает. Мы не обращали внимания, хорошо ли, плохо ли относятся к нам власти. И если они относятся к нам плохо, нас это не волнует. Теперь вдруг они стали относиться к нам хорошо. Ну а нам-то? Что с того? И именно такой линии я и собираюсь придерживаться в будущем. И я уверен, что это единственно правильная линия поведения для любой группы, за исключением тех, кто пытается играть на негативном отношении к себе со стороны властей. Они думают, если обществу мы не нужны, то мы будем вредить этому обществу, как только можем. В условиях проявившегося нового подхода такая линия поведения ни к чему не приведет, потому что никто их не отвергает. Для настоящих групп, заинтересованных не в скандале, а в успехе, будь то в андеграунде или же на поверхности, единственная линия мысли состоит в следующем. Чего мы хотим на самом деле? Какую музыку мы хотим играть? А не то, как власти будут реагировать на то, что мы играем. Так что я надеюсь, что если мы все будем делать правильно, то мы проложим пути для других групп. Джоанна. Да, эта игра остается не до конца прояснённой, И так и будет оставаться не до конца проясненной, пока не пройдет время, и мы не сможем взглянуть на все это уже со стороны. Борис, пока мы не умрем. Джоанна, да, возможно, пока мы не умрем. Но люди боятся, что группы, решившиеся на переход в новый статус, что-то неизбежно потеряют, что-то в них пропадет. В мире очень мало групп, которым удавалось удержать свой творческий посыл и сохранить верность тому, что они делали. Процесс идет подсознательно. Даже когда пишешь новые песни, ты начинаешь подвергать их самоцензуре. С тобой ничего подобного не происходит. Борис, происходит на самом деле обратное. Когда мы играли в этом огромном сарае юбилейной с худшей в городе акустикой, мы чувствовали себя как никогда свободными в выборе песен. За месяц с небольшим до этого интервью в конце октября, начале ноября 1986 года Аквариуму было впервые позволено сыграть 6 официальных концертов в крупнейшем на тот момент зале Ленинграда Юбилейный. И мы исполняли песни, которые еще три месяца раньше не могли бы сыграть в крохотном зальчике на 200 мест, а тут шесть тысяч и все в порядке. Абсолютная свобода. И это еще не все. Мы записываем песню на радио, и никто даже не спрашивает у нас, что это будет за песня. Она автоматически идет в эфир. Происходит что-то фантастическое. И мне это нравится. Но, тем не менее, твой вопрос о самоцензуре очень важный. На самом деле, это ключевой вопрос. Если ты сам начинаешь себя зажимать, ограничивать, все, конец. Это уже не рок-н-ролл. Джоанна, юбилейный — это, конечно, большой шаг, потому что у людей годами был доступ... Борис, большой шаг назад. Джоан, назад или вперед или в сторону. Я что хочу сказать? У людей годами был доступ к вашим записям, где бы они ни жили, пусть даже где-то далеко в Сибири, но у них никогда не было возможности увидеть вас живьем. Залы, в которых вы играли, рок-клуб — это все очень ограниченная по численности публика. А тут впервые у вас появился шанс сыграть перед действительно большой аудиторией. Как это было? Как там игралось? Что хорошего в этом опыте и что плохого? Борис. Плохо было то, что никто ничего в зале не слышал. За несколько дней перед нами в том же зале играли Юбифоти. У них аппарат был 24 киловатт, и звук легко доходил до самого последнего ряда. У нас же было всего 2 киловатта. Поэтому нас никто толком не слышал. То есть играли мы исключительно на реакции той тысячи или сколько там людей, которые сидели в первых рядах или сгрудились вокруг сцены. И это плохо, потому что я хотел бы играть по-настоящему, на полном звуке, чтобы, исходя из полноценного звучания, а не жалкого эха, люди делали вывод, нравимся мы им или нет». Джоан. и что это, обычная аппаратура, на которой группы играют в юбилейном?» «Борис, все зависит от лен-концерта. У них есть более мощный аппарат, но они даже не стали давать себе труд его выставлять. Зачем? Да, эти рокеры на любом дерьме будут играть». Деньги свои, Лен-концерты так получил, чего им стараться? Идти на дополнительные расходы и ставить нам хороший аппарат. Билеты все распроданы, а больше их ничего не волнует. Хорошее было в том, что для нас эти концерты были проверкой. Я сам сомневался, не был уверен, что в Ленинграде найдется достаточно людей, которые захотят на шесть концертов прийти в шеститысячный зал и слушать нас на таком ужасном звуке. Но толпа стояла на улице, не все желающие смогли попасть. То есть для нас это была проверка, и мы ее выдержали. Могли сломаться, потому что напряжение было огромное. Джоана. То есть они не торопятся, движутся небольшими шажками, как, собственно, и вы. Но шума вокруг тебя создают массу. Борис. Ну да, мы пример новой культурной политики. Джона. Да, но с другой стороны, толку вам пока от этого немного. Да, конечно, я понимаю. «Деньги для тебя никогда не были приоритетом. Но все таки почему не дать вам почувствовать некие плоды всей этой шумихи? Или как они мыслят? Шум мы поднимем, но денег давать не будем. Студию не дадим, того не дадим, всего не дадим. Что это, бюрократия так работает? Или же они думают, что им это так легко сойдет с рук?» «Борис, ну, во-первых, они просто об этом не думают». Им нужно создать шумиху и заполучить полные залы, как это было в юбилейном. Остальное их не волнует. Знаешь, я тут на днях был просто в бешенстве. Нас с Людой выселяют из нашей комнаты, где я сижу, смотрю телек, а в нем постоянно Борис Гребенчиков и аквариум. По радио то же самое, а я сижу и вылавливаю тараканов у себя из чашки с чаем. Мы и так живем в дыре, но даже и из этой дыры меня вышвыривают. Что дальше? Мы сидим с Людкой и Глебом под мостом и слушаем по радио, какие мы крутые, Я был просто в ярости. Джоанна, и что же можно сделать? Борис, на самом деле ничего. Не в моем стиле идти и чего-то просить. Не пойду я к ним. Буду просто ждать. Джоанна, а что ты думаешь о происходящем в Советском Союзе с роком в целом? Он превращается чуть ли не в главное искусство? Он повсюду? Даже на Новый год проводят рок-концерт. Почему это так, как ты думаешь? «Они поняли, что рок — позитивная вещь, которую можно использовать, что избавиться от него невозможно. Так лучше уж поставить его себе на службу и заработать на нем побольше денег». «Борис, да, все это вместе. До прихода новой власти рок был скрыт. Теперь новая власть пришла, оглянулась, увидела самое скрытое и решила вытащить его на поверхность. Вот, мол, выявить новая власть — для нас это хорошо, для России хорошо, да и для новой власти хорошо». Спрятать ничего невозможно, но причин тут множество. Джоана, расскажи поподробнее о нынешнем статусе «Аквариума», потому что многие не понимают. Вся эта медийная шумиха для них автоматически означает, что «Аквариум» стал вполне официальной группой. Борис, ну да, и мы теперь миллионеры, и живем в ЦК, и песни пишем вместе с ЦК. Да все это я слышу. Ага, ты теперь большая звезда, да нет у нас никакого статуса. Все как и было, ничего не изменилось. Джоанна, подожди-ка, дай мне самой разобраться. Разница между официальной и неофициальной группой состоит в том, что официальная может записываться и выпускать пластинки на государственной фирме «Мелодии». Борис, да, но студии на «Мелодии» не так уж и хороши. И потому даже абсолютно профессиональные артисты типа «Машины времени» или «Аллы Пугачевой «Предпочитают записываться где-то в других местах. В официальной студии у тебя смена 4 часа. Ты едва успел настроить барабаны, как приходит уже другой звукорежиссер. Твоя смена кончилась. А за тобой какая-то крупная звезда типа Йосифа Кобзона. Или там, не знаю, хор Советской Армии. Поэтому все предпочитают записываться в других местах». Джоанна. но все всё-таки «Аквариум» теперь издаётся на мелодии, даже если записи сделаны в другом месте». Так или иначе, но вы подписаны с «Мелодией» на выпуск пластинок. Борис, ну да, 10 лет назад я пришел бы на «Мелодию» и сказал бы им «Привет, я Борис Гребенщиков, вот мои записи, не хотите издать мой альбом?» Что бы они мне сказали? «Проваливай». Теперь они сами меня приглашают, слушают мои записи и говорят «Да, чудесно». В этом-то и вся разница. Но это большая разница. Джоана, и пластинки продаются в магазинах? «Борис, я пока их там не видел, пока не увижу, не поверю, но, наверное, все же будут продаваться. Наверное». «Джоанна, но теперь, когда ты зарабатываешь как музыкант, ты уже не обязана по закону иметь какую-то другую работу?» «Борис, не совсем так, ведь официально мы не приписаны никакой концертной организации типа Ленконцерт или Госконцерт». И даже если бы мы были приписаны, то и там ситуация непростая. Иногда ты работаешь, иногда нет. У меня тот же официальный статус, что и раньше. Я драматург». Борис Гребенчаков имеет в виду, что его трудовая книжка лежала в так называемом «Профессиональном комитете ленинградских драматургов». Просторечие профкоме драматургов. Членство в профкоме позволяло избежать обвинения творческих работников в тунеядстве, что влекло за собой санкции, хорошо известные на примере биографии Иосифа Бродского, и давало возможность спокойно заниматься творчеством. Кроме БГ в профкоме состояли также Александр Розенбаум, Михаил Жванецкий и многие другие. Джоанна, и что, это твоя официальная работа теперь? Борис, да. Джоанна. Итак, вы сыграли концерты в юбилейном, которые произошли уже после публикации сообщений об издании вашей пластинки на мелодии, из чего следовало, что у вас теперь будет какой-то официальный статус, и юбилейный приглашает вас на концерты. А раньше они не имели бы права вас пригласить? Я имею в виду до публикации этих сообщений. Борис, нет, не могли бы. Им нужен хоть какой-нибудь знак официального признания. Вдруг они видят это сообщение. «Ага, теперь можно. Отлично, мы заработаем на этом кучу денег». То же самое с радио и телевидением. То же самое с газетами. Джоанна, а другие группы не могли бы выступить в юбилейном? Борис, нет, потому что Вознесенский о них не писал. Поэт Андрей Вознесенский опубликовал восторженную статью об аквариуме, которая сопровождала издание первой официальной пластинки группы на фирме «Мелодия». Джоанна. То есть в этом смысле все по-старому. Ответственность на себя брать никто не хочет. Все боятся неприятностей. И как только кто-то, облечённый властью или статусом, дает тебе письменное одобрение, все: ты хороший, и остальные считают, что им теперь можно. Борис. Да, но дело тут не только в Вознесенском. Наша внезапная слава случилась не только из-за него. Просто мы идеальный пример группы, которая, с одной стороны, достаточно приемлемая, с другой, достаточно новая. Я не говорю, что так рассуждают в правительстве. Так рассуждают те, кто пишет статьи и принимает решения о концертах. Чиновники. То есть они должны рисковать, потому что проявлена новая линия. Им нужно действовать в соответствии с новой линией. Но что делать, если нужно рисковать? Они находят наименее рискованный вариант и выбирают аквариум, потому что мы существуем уже 15 лет. Они понимают, что стрелять в публику мы не будем. Мы уже давно работаем. Вот и все. Но с кино, Алисы или странными играми сделать то же самое, они все еще боятся. Джоанна. А что ты думаешь об Андрее Макаревиче и Машине времени? Ведь в истории русского рока 10 лет назад они были самой популярной группой в Советском Союзе. Борис, мы начинали с ними примерно в одно и то же время. Но они настроились на профессиональную работу и изменения по мере возможностей профессиональной среды. То есть хотели доказать, что и в таких условиях можно быть искренней рок-группой. Они были первыми, кто стал профессионалами и играл на профессиональной сцене неслыханные прежде вещи. Не песни, написанные членами союза композиторов, а свою собственную музыку. Им пришлось за это заплатить, так как несколько лет они жили под давлением. Им всё время приходилось писать какие-то бумаги, объяснять каждое слово в той или иной песне и проходить бесчисленные бюрократические круги обсуждения каждой песни и все в таком духе. Через три 4 года такой жизни ты почти автоматически начинаешь заниматься самоцензурой. Но у них есть деньги и у них есть слава. Только в больших городах их воспринимают как вчерашний день. И то только небольшой круг интеллигенции. Джоанна. Ты по большей части человек мягкий и расслабленный. И уже много-много лет ты знаменит. Ко всему этому ты относишься спокойно и спокойно улаживаешь все свои дела. Но сейчас ситуация меняется, становится более суетливой. Ты нигде уже не можешь спрятаться. Даже в бане тебя узнают и подходят к тебе. И это трудно. Я уже задавала раньше тебе этот вопрос. На Западе звезды ведут очень замкнутый, уединенный образ жизни, тщательно оберегают свою частную жизнь. Раньше ты говорил, что тебя твоя такая жизнь устраивает, что поклонники ведут себя по большей части деликатно, и ты справляешься с таким вниманием. Но теперь ситуация меняется. Трудно ли тебе? Борис, если бы у меня был дом... Место, куда бы я мог поставить синтезатор, фортепиано, усилители и гитары, тогда я мог бы думать об уединении. Сейчас это просто сумасшедший дом. Неважно, достают ли меня там люди или нет, все все равно разваливается. Если в будущем у меня будет дом, я буду об этом думать. Но сейчас я говорю чистую правду, я просто ничего с этим не могу сделать. Джоана, все то, что происходит сейчас, телевидение, газеты. Люди везде подходят к тебе. Твои попытки записаться в студии, все это только начинается. От этого еще невозможно абстрагироваться и проанализировать. Но то ли это, чего ты ожидал? Борис, то, что происходит сейчас? Джоанна, да. Борис. Да, это именно то. Когда я услышал рок-н-ролл в 60-е, по-настоящему тронула меня свобода духа и тела. Это был совершенно новый мир. И то, что происходит сейчас, это начало исполнения той старой мечты. Те 10-15 лет, что мы играли, мы делали это в небольшом масштабе. А теперь мы свободны в своем кругу. Мы были люди в своем кругу, а остальное общество относилось к нам, ну, не совсем как к преступникам, но почти как к преступникам. По меньшей мере, как к нежелательным элементам. А теперь наступил новый этап. Мы воспринимаемся как новые мессии, или по меньшей мере, как новые герои, которые через все эти темные годы пронесли свое знамя. И мне интересно, что будет, когда мы наконец получим все эти возможности и ресурсы, которыми мы сможем воспользоваться. И использовать их для исполнения того, что есть во мне. Потому что да, я люблю работать в маленькой студии, но я предпочитаю, чтобы у меня там было все нужное мне оборудование. И чтобы на запись мне давали не два дня, как это однажды было, а чтобы я мог бы... Если потребуется, работать над песней два месяца. Я хочу экспериментировать. У меня в голове есть звуки, и я хочу воплотить их на пленке. Я хотел это еще в 1965 году. И только теперь у меня есть задача по-настоящему это сделать. Михаил Кучеренко. Большой Миша. Михаил Кучеренко родился в 1960 году. Большой Миша или Биг Миша? В студенческие годы в начале 80-х у себя в МИФИ в клубе «Рокуэлл Кент» принимал активное участие в организации рок-концертов и вскоре стал своим человеком в ленинградской рок-среде. В настоящее время — крупный специалист по аудиофильским хай-энд-системам, близкий друг и соратник Джоанны. Джоанна, в чем, по-твоему, отличие ленинградской рок-сцены от московской? Миша. Отличия эти очевидны. Ленинградский рок более модный, он быстрее, точнее и вернее следует приходящей с запада моде. Ленинград-Петербург с самого начала своей истории был гораздо больше, чем Москва, подвержен западным влияниям. А именно в этом главное отличие рок-сцен двух городов. Я знаю всех музыкантов на альбоме Red Wave, и можно точно сказать, кто из них под каким западным влиянием находится. Кино, скажем, под сильным влиянием Дюран-Дюран и Смитс, На «Аквариум» сильное влияние оказала более ранняя музыка «Ти-рекс», «Марк Болон», «Боб Дилан», «Алиса» в какой-то степени слепок «Билли Айдола», а «Странные игры» — английских регги и ска-групп. В то время как в Москве звуки «Му», «ДК» и другие самые популярные группы больше заинтересованы в следовании традициям русского искусства, в особенности искусства начала века. В этом, на мой взгляд, главное отличие. Джоанна. То есть московские группы тебе нравятся больше. Миша, Все зависит в разное время по-разному. Одно тебе надоедает, и ты переключаешься на другое. Сейчас, пожалуй, я предпочитаю московские группы. Они кажутся мне более искренними. А это качество, искренность, я считаю самым важным у художников и музыкантов. Особенно у нас в стране. Так что московские группы кажутся мне более современными, более актуальными. Джоанна. Расскажи немного о себе. Кто ты, сколько тебе лет, чем занимаешься? Миша, мне 26 лет, я физик, закончил один из московских вузов. Сейчас работаю диджеем в одном из московских клубов. Потому что, сколько я себя помню, я всегда увлекался музыкой. Так что с моими научными исследованиями я решил покончить и переключиться на то, что ближе музыке и моим интересам. Меня много раз спрашивали, почему я не пишу о современной поп- и рок-музыке. Я не вижу в этом большого смысла, так как здесь нет как серьезных изданий на эту тему, так и аудитории, которой было бы интересно читать подобного рода глубокие материалы. Разве что Артему Троицкому как-то удавалось лет пять назад изредка издавать свои статьи в независимом стиле. Здесь рок-музыка существует в виде эстрады, то есть культуры для чистого развлечения, в то время как на Западе рок – это полноценная народная культура. По этой причине я не вижу смысла писать статьи для людей, которых я знаю лично. Я предпочту высказать им это в личном общении, чем писать, чтобы кто-то в отделе культуры прочел мой текст и положил его под сукно. Поэтому я просто слушаю музыку и общаюсь с друзьями в музыкальных кругах и жду, быть может, в будущем ситуация изменится, надеюсь на это. Может быть, найду какую-нибудь нишу для себя в журналистике, может быть, даже связанной с музыкой. Джоанна, считаешь ли ты, что русские рок-группы оказывают на людей хоть какое бы то ни было воздействие своей музыкой и своими текстами? Меняют ли они жизнь людей своей музыкой? Миша, трудно сказать, но я думаю, что любые проявления искусства, становящиеся актом коммуникации между музыкантом и слушателем, так или иначе меняют сознание и влияют на жизнь людей. Поэтому группы подлинные, группы, которые основывают свое творчество — На традиции русского искусства даже рок-группы оказываются в этом смысле более успешными, чем самые модные коммерческие группы. И такие группы, как ДК, Звуки Му, Аквариум, Кино, Алиса и другие так или иначе меняют сознание слушающих их людей. Джоан, я знаю, что сейчас ситуация меняется и меняется довольно быстро, но все же. В чем, по-твоему, отличие групп официальных от неофициальных? Миша. Трудно сказать, вопрос непростой. Главное отличие в желании и готовности идти на компромисс. Есть группы, считающиеся неофициальными, но я знаю, что они полностью готовы на компромисс. И по первому же зову со стороны официальных структур они с готовностью скажут «Да, мы готовы делать все, что скажете». Но есть и группы, принципиально не готовые идти на компромисс, не готовые тратить свои силы только ради финансового процветания. Так что отличие, по моему мнению, именно в этом. В готовности и в желании идти на компромисс с властями. Джоанна, а что ты думаешь об официальных группах? Тебе они нравятся? Миша, ну вот смотри, можно ведь сказать, я люблю английские инди-группы, но в то же время мне нравится «Принц», мне нравится «Мадонна». Да, кое-что у этих групп мне нравится, Но на мой личный вкус, как я уже говорил, я люблю искренность и стремление передать в своем искусстве максимальную правду. Так что если это у Мадонны или у Дюран-Дюран, то мне это нравится. Джоанна, а что ты думаешь о выходе альбома Red Wave? О том, что музыка неофициальных групп издана на Западе? Миша, я думаю, это прекрасно. Это дает русским группам выход на Запад. Это показывает им, что не обязательно прятаться по углам, ничего не делая, что если ты что-то делаешь, то кто-то обратит на тебя внимание, и ты сможешь добиться успеха. Так что с этой точки зрения это историческое событие. В будущем, когда будет издано много альбомов и в СССР, и на Западе, то эта конкуренция с Западом даст толчок фирме «Мелодия» с тем, чтобы она лучше делала свою работу. Может быть, тогда мы и увидим какие-то перемены. Джоанна. А как ты думаешь, сможет ли какая-нибудь русская группа добиться реального успеха на Западе, войти в топ-40, стать широко известными и популярными, если они будут петь по-английски, но нести свои идеи, свои мысли, свою музыку? Миша, в настоящий момент мне это кажется очень маловероятным. Как ты знаешь, в Англии существует целый бизнес по превращению музыкантов в звезд. Не думаю, что найдется кто-нибудь на Западе, кто готов будет вложиться в то, чтобы вывести советскую группу на вершину поп чарц Это просто немыслимо по бизнес-соображениям. Разве что в советском роке будет найдена фигура, которая выйдет за пределы рока, обретет какое-то иное, более широкое значение. Но пока я такой фигуры не вижу. Гребенщиков готов идти на компромиссы. Макаревич на них уже пошел. Звуки «му» с радостью пойдут на компромисс. Так что пока я не вижу фигуры, которая смогла стать знаменитой и успешной на Западе. Джоанна, а что ты думаешь о превращении Бориса в официального музыканта? Сумеет ли он сохранить свою музыку и свой образ жизни? Или же он попадет в ловушку мейнстрима и крупных компаний, так как это происходит на Западе? Миша, я не думаю, что он идет на компромисс просто потому, что ему надоело жить в коммуналке, надоело безденежье И по другим подобным причинам. Десять лет назад для Советского Союза его музыка была неприемлемой. Теперь она стала приемлемой. В ней нет больше такого риска, чтобы власти не могли позволить ей быть изданной на фирме «Мелодия». Ситуация меняется. Я слышал, что теперь музыка «Аквариума» станет звучать по радио, телевидению и так далее. Для Гребенщикова это означает, что он выбран в качестве примера, происходящей в стране либерализации. Зная это, он, я уверен, не пойдет ни на какие шаги, которые могли бы выбросить его за борт официальной культуры. Он будет делать вещи, которые позволят ему по-прежнему утверждать о своей искренности, но в то же время он будет прекрасно осознавать границы дозволенного. То есть для него это будет своего рода самоцензура. Джон. А что ты думаешь о ситуации в Советском Союзе в целом? Рок, похоже, на наших глазах превращается в официальное искусство. Рок везде. В газетах, на радио, на телевидении. Что ты думаешь об этом? Миша, вчера я видел фильм, сделанный, по всей видимости, специально для Запада. Фильм документальный, даже видовой, о красотах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, других советских городов. Фильм сопровождался музыкой, джазом. Режиссер имел возможность выбрать лучшее, что есть в советском джазе. Он выбрал пять ансамблей. Более или менее на грани между полным дерьмом и тем, что едва можно слушать. Та же ситуация и в роке. В стране с населением 250 миллионов человек у нас едва наберется 5-10 от силы 20 групп, которые можно слушать. Джаз уже существует официально лет 20. Но у нас так и остается 20-30 музыкантов, которых стоит слушать. То же самое произойдет и с роком. Власти сейчас пытаются выстроить систему, при которой аквариум и кино, допустим, Можно будет играть, а другие останутся в нынешней ситуации, андеграунд, отсутствие инструментов, отсутствие поддержки. Даже в чисто техническом плане невозможно выжить на голом энтузиазме без поддержки, без возможности покупать инструменты, без развитой рок-сцены, без независимых фирм грамзаписи, со всем нынешним бюрократическим механизмом издания пластинок. То есть в целом ситуация мало изменится. Может быть, некоторые группы, как «Аквариум», выйдут на поверхность, но это не означает, что туда же выпустят и остальной рок-андеграунд, то есть все останется по-прежнему. Джоанна, о чем ты мечтаешь в будущем? Миша, я смотрю на будущее с оптимизмом. Я знаю, что в правительстве ведутся попытки разработать систему, основанную на экономической самостоятельности и позволяющей до определенной степени частное предпринимательство. И я надеюсь, что появится возможность создавать независимые музыкальные фирмы, то есть зарабатывать на этом деньги. В таком случае ситуация изменится к лучшему. Это единственное возможное решение проблемы с рок-музыкой. Если музыка встанет на иные экономические рельсы, то через 10-15 лет наши группы смогут попадать в британские чарты так же, как сегодня попадают туда западногерманские или итальянские. Без этого никаких изменений не произойдет.